Так, еще и Лоренцо Казимовна ему на голову. А ведь обещала более никакими усердиями его не обслуживать. Но сейчас же пришло иное соображение. Своё намерение как можно быстрее вернуться в Москву он ковригин считал необходимым именно из-за отлета в авторское агентство блинова А потому и оправданно неизбежным каково было бы прослыть плагиатором и мошенникам. С таким клеймом требовалось тут же падать мордой вниз с Крымского моста. Теперь-то повод отпал, угорел в чаду коксовой батареи, расплавился в здешней домне, и побег из Сиништура стал бы актом трусости. Тем более, что в отдалении на сто километров от Журинского замка Черная вуаль Португалки Луны казалась атрибутом шутовского маскарада от принцессы Брамбилы. Эта загадочная принцесса Брамбила, Эрнста Амадея Гофмана, вызвала забавы с чудесами Таирова и Когнен в незабвенном камерном театре на Тверском бульваре. Ковригин развернул карту среднего синештура и отыскал на ней колесную улицу. Не близко, надо было спешить. Перекусив в гостиничном буфете, Ковригин отправился в путешествие. Очень быстро понял, что ведет себя как агент, скорее всего, отечественно-кинематографической разведки. В первое подъехавшее к гостинице такси не сел. Не сел его второе. И вообще решил передвигаться, меняя направление – петляя, переходя из переулка в переулок, но держа путь именно в сторону колесной улицы. Останавливался, то будто бы стряхивая плеча птичьи подарки, то инспектируя состояние шнурков, при этом оглядываясь по сторонам, нет ли за ним хвоста. И вдруг сообразил, а нужен ли нынче хвост, что он смешит самого себя и кого-то неведомого, если тот существует. Если тот существует, и у него есть интерес к действиям заезжего литератора, или даже эти действия настораживают его, у него наверняка имеются современные или специфические средства наблюдения. И нечего ковригину петлять и рассматривать собственные шнурки. И кого ему вообще надо было опасаться сегодня? Острецова? Португалку де Луну, Лоренцо Казимовну, Кардиганова Амазонкина или, скажем, гнусного Цибульского, который и по справедливости Цибуля-Бульский. Смешно. Кавригин выпрямился и степенным господином вышагивал теперь по незнакомому городу. Улицы Рабочей Слободы открывались ему. Улица Тележная, улица Глобельная, Улица Дирижабельная, вспомнилась Ковригину. Улица Обозная, а вот и та самая, Колесная. Дом, названный Хмелевый, был деревянный, с мезонином и балконом. Коньком на крышу укрепили колесо, обитое железом. Хороши были резные наличники окон с солярными мотивами. Схожие Ковригин видел в Томске и Иркутске. А вот ворота и подзоры крыльца явно исполнили мастера чугунного литья. Ковригин уважал точность и минут пятнадцать оглядывал дома вокруг. И те были замечательны, прежде чем вернуться к интересующим его воротам. «Александр Андреевич!» — окликнуло его с крыльца молодица лет двадцати пяти, не дожидаясь, когда визитер дёрнет за проволоку укреплённого над воротами колокольца. «Он самый», — сказал Кавригин. «Александр Андреевич Кавригин. Проходите, проходите, Александр Андреевич. Я Ангелина, для своих Алина. Обязано вас встретить и проводить в горницу». И Алина — девушка слубочного листа. Чёрные волосы с прямым пробором, белая астра в них, сапожки до колен приветливая и жизнерадостная, подхватила гостя под руку, повела его в дом с колесом на крыше. Впрочем, горница оказалась обыкновенной комнатой с привычной мебелью, и возникший вдруг в воображении Ковригина самовар рядом с пряниками и кренделями, посыпанными маком. На столе, слава богу, отсутствовали. Хмелева стояла у порога в зеленом свитере и черных брюках. И было заметно, что она волнуется. «Я вам больше не нужна?» спросила Алина. «Мне надо спешить на работу, а потому я вас составлю «Тебе, Елена, здесь все знакомо, и если нужно будет что-то поставить на стол, хозяйничай сама». «Лина моя землячка», объявила Хмелева. «Мы приехали сюда из Воткинска. Неизвестно зачем» а родители мои теперь проживают в Воткинске. «Город Чайковского», — сказал ковригин «Но не будем отвлекаться», — сказала Ахмелева. «Разговор у меня к вам на десять минут. Но не исключено, что он сразу станет для вас неприятным и неприемлемым, и вы покинете этот дом». «Весе внимание», — произнес ковригин и опустился на предложенный ему стул. «Мне, Александр Андреевич», — сказал Хмелева печально, — «необходимо уехать из Синештура в Москву. Чем скорее, тем лучше. Не спрашивайте, почему». «В Москве, опять же по необходимости, мне следует совершить сделку, то есть фиктивный брак, и получить прописку». «Вам не противно слушать это?» «Я продолжаю вас слушать», — сказал ковригин «Спасибо», — сказала Хмелева. «Знакомых в Москве у меня нет, и я рассчитываю на вашу помощь и на ваше благородство. Человек, каким бы он ни был, тот, что согласится на сделку, не будет рисковать ни деньгами, ни потерей репутации. При надобности мы заверим у нотариуса мое обязательство отказаться от каких-либо претензий на жилплощадь и имущество временного супруга». «Вот, собственно, все. Вы сейчас же можете уйти, и я не буду на вас в обиде. Я уже вызвала у вас чувство брезгливости и презрения?» «Нет, не вызвали», — сказал Кавригин. «У меня к вам иное отношение, и оно, пожалуй, обостряется». «Если это так, то чрезвычайно рада», — Камелева рассияла. Ладоши ее сошлись в хлопках Но она тут же посчитала, что выглядит легкомысленной. Брови ее сразу стали строгими, она подсела к Кавригину, колени ее уперлись в колени Кавригина. «И что?» – прошептала она. – «И что вы решили?» «Постараюсь вам помочь. Есть у меня...» – Кавригин чуть было не произнес «шальные приятели» каким я могу обратиться с вашим предложением. Но так или иначе им придется объяснить, в чем суть вашей необходимости». «Я им объясню», — воскликнула Хмелева. «И вам я в Москве объясню, но пока вы меня ни о чем не спрашиваете. Вы и так могли о многом догадаться, но знать обо всем, пока вы в Синишторе, опасно. Вы и так, коли возьметесь, вызвались меня, можете попасть в рискованную ситуацию. А потому прошу вас». «Не спешите с решением». «Пруссом никогда не был», — сказал ковригин Он снова ощутил себя конспиратором, огородами добравшимся до явочной квартиры. Ахмелева, будто бы Марина Мнишек, собеседовала в Дмитрове с Гетманом Сапегой, рассчитывая на его содействие. «Блажь! Дурость!» «Леночка!» сказал ковригин «Уже Леночка размармеладился? Если за вами присмотр и вам нужен сопроводитель, каким способом вы собираетесь выбраться из Сиништура? Ведь на вокзале и в аэропорту вас непременно узнают». «Способ простой», с воодушевлением произнесла Хмелева. «Линкин – кавалер, летчик, а у нас заводской аэродром. С военным грузом он нас на какой-нибудь чкаловский доставит а уже в москве вы хозяин понятно сказал ковригин Хмелева встала и ковригин встал завтра или послезавтра у них рейс к вечеру алина завтра утром сообщит вам о времени хорошо кивнул ковригин Чая я вам не предлагаю сказала хмелева я на него и не рассчитывал «Давайте я вас расцелую из благодарности за все, Александр Андреевич!» Хмелева обняла ковригина и поцелуй ее вышел вовсе не сценическим. Глаза ее лучились, а порой будто бы сверкали, и вряд ли из-за одних чувств благодарности к проводнику в Москву. И ковригин покинул Колесную улицу.